Стоя на первой лодке у кормчего весла, Мирен пел вместе со всеми. Рядом дрожал и готовый пресечься от полноты чувств, когда она брала высокие ноты, голос Сидуду. Мирен почувствовал легкое прикосновение к правой руке, лежавшей на весле. Он вздрогнул от неожиданности и осмотрелся. Рядом никого не было, но прикосновение было вполне осязаемым. Пробыв долгие годы спутником Таиты, Мирен научился не смотреть прямо на источник, поэтому посмотрел в сторону и увидел у границ поля зрения какие-то смутные очертания. Но когда хотел приглядеться, они исчезли. — Мак, это ты? — спросил он шепотом, не шевеля губами. Из воздуха пришел такой же неслышный ответ. — Я с тобой. Афен стоит рядом с Сидуду. Как и было задумано, Макс с ученицей поднялись на борт, когда галеры причарили там, где Таита воткнул свой меч. Мирен старался ничем не выдать свою радость и облегчение, чтобы остальные ничего не заметили. Он чуть повернул голову и увидел рядом с Сидуду другую бесплотную тень. «Фен стоит слева от тебя», — предупредил он Сидуду. Та удивленно оглянулась. Ты не сможешь ее увидеть. Попроси дотронуться до тебя. Почувствовав легкое прикосновение невидимых пальцев фен, Сидуду радостно улыбнулась. Когда позже снова причалили и начали воздвигать зарибу, Мирен обратился к собравшейся толпе. Мы воздвигнем святилище на носу первой галеры на том месте, которое они предпочитали, когда были с нами. В этом убежище души Таита и Фен смогут отдыхать в течение 90 дней, пока они еще захвачены этим планом существования и не могут пройти первые врата подземного мира. Небольшую часть палубы на носу окружили тростниковой оградой, внутри положили спальные матрацы и вещи пропавшей пары. Каждый вечер Сидуду делала подношение еду, воду и пиво, к утру все это исчезало. Все приободрились и повеселели, узнав, что душа мага по-прежнему присматривает за ними. Люди вновь стали улыбаться и смеяться, но держались подальше от святилища на палубе. Приплыли в Квибуи, место северного ветра, где река, по которой они прошли такое огромное расстояние, принимала еще один могучий приток, берущий начало в восточных горах, и становилась подлинным Нилом. Квибуи почти не изменился с тех пор, как они видели его в последний раз. Только орошаемые поля вокруг города разрослись, а табуны лошадей и стада коров паслись на зеленых лугах ближе к глиняным городским стенам. Неожиданное появление большой военной флотилии привело воинов и жителей в страх и отчаяние. Но Мирен показался на носу передовой галеры и объявил о своих дружественных намерениях, и наместник Нара его узнал. «Храбрый Мирен Камбизис!» — закричал он командиру лучников. «Не стрелять!» Как только Мирен сошел на берег, Нара дружески его обнял. «Мы жили...» В непрестанном ожидании твоего благополучного возвращения и именем фараона Неферосети окажем тебе самый теплый прием. Нара не был знаком с Тенатом. Экспедиция сиятельного Лотти проходила через Квибуи задолго до того, как он был назначен наместником. Конечно, он знал о ней и принял на веру, что Тинат, уцелевший глава экспедиции. Но пока они разговаривали на берегу Нила, Нара все посматривал на причаленные корабли, как будто ожидал еще чьего-то появления. Наконец он утратил терпение и выпалил: Простите меня, славные войны, но я должен знать, что стало с могучим магом Таитой из Галалы, этим необыкновенным человеком. История, которую я тебе поведаю, столь удивительна и необычна что в нее трудно поверить. Но вначале позволь вывести людей на берег и позаботиться об их нуждах. Они много лет провели в изгнании и проделали долгий, трудный и опасный путь, чтобы достичь этой крепости у границ империи. Как только мой долг будет исполнен, я установленным образом представлю тебе полный отчет, который ты, конечно, перешлешь ко двору фараона в Карнаке. «Прошу прощения», Нара вспомнил о приличиях. «Я забыл о гостеприимстве. Немедленно сведите всех на берег, отдохните, и освежитесь, а уж потом я все-таки попрошу рассказать о путешествии». Вечером в зале приемов Нара устроил пир в честь Мирена, Тината и их военачальников. Здесь присутствовали также чиновники-наместника и городская знать. Когда все наелись и выпили, Наро встал и произнес приветственную речь. Закончил он просьбой к Мирену рассказать собравшимся гостям о путешествии и пребывании в загадочных южных краях. Вы первые, кто вернулся из этих таинственных, не нанесенных на карты земель. Расскажите, что вы там обнаружили? Достигли ли вы места, где рождается Нил? Как случилось, что вода Нила высохли, а потом вновь появились в невиданном изобилии. Но прежде всего расскажите, что стало с магом Таитой из Галалы. Первым говорил Мирен. Он описал все, что выпало на их долю с тех пор, как давным-давно они вышли из этого города. Рассказал, как они достигли верховья Нила у Тамофупы и обнаружили красные камни, перегородившие реку, и о том, как Тенат со своими людьми спас их и отвел в страну Джарри, где они предстали перед Верховным Советом Олигархов. Теперь я попрошу доблестного Тената Анкута поведать о судьбе экспедиции, которой руководил властительной Лотти, о том, как он с уцелевшими людьми достиг Джарри и что они там обнаружили. Мирен передал слово Тенату. Тинат говорил в своей обычной манере. Коротко и без прикрас. Простыми словами воина он рассказал о том, как в правлении царицы Лостры властительный аквер основал государство Джарри и о том, как это правление стараниями загадочной волшебницы Эос превратилось в безжалостную тиранию. Закончил он мрачным заявлением. «Именно волшебница Эос с помощью черной магии...» воздвигла каменную преграду поперек Нила, стремясь покорить Египет и захватить в нем власть. Слушатели громкими криками выразили свое негодование. Наров вскочил, чтобы вмешаться, но потребовалось немало времени, чтобы слушатели успокоились. «Продолжайте, храбрый мирен, пожалуйста, повременитесь с вопросами, пока он не закончит». Я уверен, он и так даст ответ на многие из них. Мирен был гораздо красноречивее Тината, и все зачарованно слушали его рассказ о том, как маг Таита из Галалы проник в крепость Эос, чтобы сразиться с ведьмой. Он пошел один, вооруженный лишь силой духа. Никто не знает, какая титаническая борьба развернулась там, где два посвященных в сверхъестественные тайны сошлись в поединке. Мы знаем только, что Таита победил. Эос погибла, а с ней погибло ее царство. Преграда, возведенная ею поперек Нила, рухнула, и теперь воды Нила снова свободны. Вам достаточно посмотреть на Нил, текущий мимо квибуи, чтобы увидеть воочию. Таита вернул силу реки. С помощью доблестного тената наши люди, все эти годы томившиеся в неволе в Джаре, Обрели свободу. Сегодня они сидят среди вас.